Телеграмму о выполненном задании Кай передал курьеру, который стоял на пороге его дешевенькой съемной квартиры. А затем, с чувством выполненного долга, он погрузился на диван, с хлопком открыл бутылку игристого и наполнил хрустальный бокал. — Да упокоится твоя душа, Рик! — пробормотал он тост и залпом осушил бокал. — Ты, конечно, потрепал мне нервы, но... — он улыбнулся и налил себе еще. Это была поучительная командировка. Больше я так не ошибусь и буду удваивать дозы всех средств, чтобы выполнять заказные убийства. С легким трепетом в душе он открыл форточку, вдохнул полной грудью свежий воздух и в последний раз осмотрел гостиную. «Чтобы я еще раз остановился в подобной помойке!» «Никогда!» — недовольно забормотал он. «Вот чего это я решил настолько скрыться с глаз, а?» Ведь можно было и не париться особо на такие мелочи. Выругался, вытер потный лоб и, шаркая, позволяя себе расслабленную позу, поплелся в туалет, умыться. Вот только вода здесь, как всегда, хреново работала. Сколько бы он ни крутил барашек крана, из него ничего не вытекало. Сраная гостиница, повторил он в последний раз. К черту. Взял дипломат в коридоре, решив, что умыться можно, и в общем умывальнике на этаже. Вышел из квартиры, повернул ключ, развернулся и застыл. На него шел человек, лицо которого он и так запомнил на всю оставшуюся жизнь. Лицо которого теперь будет ему сниться в кошмарах. «Невозможно!» — прошептал он, протирая глаза. «Это невозможно!» «Таких совпадений не бывает!» Только вот это не было совпадением. Рик направлялся именно к нему и смотрел прямо в глаза, злобно улыбаясь.